Глава 18. Я проснулся за мгновение до того, как в дверь кабака постучали. Странное ощущение, Вроде только что устраивался поудобней, а уже сна не в одном глазу. Убедившись, что вторая форма и не думает никуда пропадать, я спустился с чердака и, широко зевнув, направился к двери. Интересно, зачем телегон стучится в дверь своего же кабака? Хотя, может, это Гектор? Открыв замок, я распахнул двери, только было открыл рот, чтобы проворчать что-то типа «Чего долбишь, у тебя же у самого ключи есть?» Как тут же его захлопнул. За порогом стоял глава совета, многоуважаемый Днеп собственной персоной. «Эм, добрый день». «Скорее уже вечер», — криво усмехнулся толстячок и вопросительно поднял бровь. «Я зайду?» «Проходите», — машинально кивнул я. «Чаю или, может, чего покрепче?» «Пить бурду из мертвой воды!» Денеп вкатился в кабак и уверенно направился к ближайшему столику. «Нет уж, увольте!» «Из мертвой воды? О чем это он?» «А, это он про местное вино, которое делают на основе воды из стикса. Хм, а ведь я могу его удивить!» «Для такого гостя ничего не жалко. Я выставил на столик бутылку, полученную от той вредной старухи, которая пыталась развести меня на серебро. Денеп!» С интересом осмотрел пыльную бутылку из темного стекла с сургучной печатью на пробке и удивленно покачал головой. Щедро, даже слишком. Денеп с явным сожалением отодвинул бутыль от себя. Особенно для человека, который так сильно добивается встречи с Аидом. Причем здесь это, не понял я. Ну как же? усмехнулся Денеп. Это же вино короля Августа. Ароматный букет, нежный вкус, да еще и с такой выдержкой. А ведь Аид непременно попросит смочить горло. Вы так говорите, будто аудиенция у Аида, решенный вопрос, осторожно заметил я. Если все сделаешь правильно, то да, Денеп бросил мне первую косточку. Что все и как правильно, нахмурился я. В данный момент совет ждет, когда ты пустишься в бега и приведешь нас к хорону. Денеп достал из-за пазухи похожую бутыль с вином и принялся не спеша ковырять сургуч. «Принимая во внимание несовершенство нашего управленческого аппарата, у тебя в запасе осталось часов пятнадцать». «А потом», — машинально уточнил я, «а потом они поймут, что никуда ты бежать не собираешься, и тебя посадят под замок, к твоему дядюшке». «К какому дядюшке?» — не понял я. «К Тенебре, конечно же», — усмехнулся Днеп «Только не говори, что ты до сих пор не догадался». «Не догадался о чем?» Признаться, манера речи Денеба жутко раздражала, я будто сейчас с дедом говорил. «Да ладно», — Днеп изобразил удивление. «У тебя же на поясе кинжал фон Лютика висит». «И что, чем дальше, тем сложнее мне было сохранять спокойствие». «Не стоит казаться глупее, чем ты есть на самом деле», — Днеп недовольно нахмурился. «Я чувствую, что браслет у тебя». «Этот?» — я поднял руку, на которую нацепил найденный в лабиринте браслет Сила Мага. «Александр!» — Денеп обманчиво прикрыл глаза. «Просто сопоставь все факты. Пойми, что я тебе не враг, и мы пойдем дальше». ты мы обошли стороной момент Самди, который сейчас гостит у вас в застенках», — не удержался я. Да. Денеп осуждающе посмотрел на меня. «Ну ты подумай немножечко, а я пока горло промочу». С этими словами глава совета скрутил сургуч и плеснул рубиновый напиток в появившийся из ниоткуда стакан. Хм, очевидно, что Денеп на что-то намекает, вот только вопрос «на что?». Хотя, учитывая, что он назвал сам Ди моим дядюшкой, вполне себе ясно. Вот только моим дядей был граф фон Лютик, а значит, днеп врет? Стоп, появившаяся мысль обожгла меня словно огнем. Денебери, Денебре, днеп «Да ну, нафиг! Не может быть!» Жар сменился ледяным потом, а я неверяще покачал головой. «Да нет же, ну что за Санта-Барбара? Хотя, как быть с фон Лютиком? Он от чего-то в этот ряд не вписывается». «А как же фон Лютик?» — протянул я. «Фон Лютиком он стал только после того, как принял под свою руку северные земли Империи», — усмехнулся Денеп. «А до этого мой внук, как и я, всю жизнь был Денебре». «Но как?» — я в растерянности покачал головой. «Точнее, зачем?» «Что зачем?» — с любопытством уточнил Денеп. «Денебре, Денебери, Денебре, днеп «Зачем придумывать столько фамилий? К чему это конспирация?» «Конспирация?» — рассмеялся Денеп. «О, нет! Это произошло, можно сказать, случайно. Такое бывает, когда рот разбивается на ветви. То есть...» «Да, Александр», – Днеп согласно кивнул, – «ты не просто наследник темного рода Денебери. Ты – единственный оставшийся в живых наследник всех ветвей рода Денебре. И у тебя в предках не только темные маги, но даже императоры и боги». Внимание, доступно задание «Сила рода». Вы имеете право выставить свою кандидатуру в качестве претендента. Внимание, ваша кровь настолько сильна, что для активации испытания «Необходимо лишь ваше согласие. В противном случае требуется диадема императора. Принять? Да, нет». «Эмм...» Сеть предложила стать претендентом. Денеп проявил просто потрясающую осведомленность. «Тоже интересный вариант. По крайней мере, можно будет на что-то повлиять в физическом плане. А если я откажусь?» «Осторожно уточнил я». «Если ты откажешься...» Денеп на секунду прикрыл глаза а я почувствовал дуновение потустороннего сквозняка. Точь-в-точь точь такие ощущения я испытывал во время активации глаза смерти. То гонка претендентов начнется без тебя. Кому-то что-то доказывать, я неохотно поморщился. А потом приказывать, вникать в каждую мелочь. Нет, спасибо, это не мое. Твой выбор, усмехнулся Днеп К тому же диадема императора уже найдена и вот-вот будет активирована. Ну и ладно, я без сожаления посмотрел на тающее уведомление. Не очень-то и хотелось. На самом деле, я немного покривил душой. Ну какой мальчишка не мечтал о том, что станет императором, а тут задание сети. Но в глубине души я понимал, что это не мой путь. Я хочу лечить, хочу исцелять. Хочу сделать так, чтобы люди перестали умирать от болезней. Ну и самое главное — создать свою клинику и оставить без работы все хосписы мира. Как видишь, кровь твоя вовсе не жидкая водится. Хоть в голосе Денеба и промелькнуло тщательно скрываемое разочарование, он мгновенно взял себя в руки. Как насчет того, чтобы занять место Аида? Точно нет, на этот раз я даже не раздумывал. «Даже если это поможет решить мою проблему с Анубом». «О, Ануб!» — усмехнулся Денеп, прикладываясь к бокалу с вином. «Жалкий выскочка, который по непонятной мне причине стремительно набирает силу. Неужели в мире живых вновь в части жестокость, ненависть и злость?» они никуда и не девались», — скривился я. «К слову, как мне к вам обращаться?» «Как обращался, так и обращайся», — поморщился Денеп. «Увы, но сейчас я глава Совета Города Мертвых, и я дал слово Аиду в первую очередь блюсти интересы загробного мира». «Так-так-так», — -так, покивал я, чтобы окончательно закрыть вопрос. «Правильно ли я понимаю, что Днебери Сам и Фон Лютик мои реальные родственники и ваши, м -м, потомки?» «Я понимаю, что в это тяжело поверить», — усмехнулся Денеб. «Да и поспешил я чего уж там». Ты сам должен был дойти до этой мысли, и тогда сделанное тобой открытие несло бы для тебя большую ценность. «Люк, я твой отец», — пробормотал я себе под нос. «Примерно так», — невозмутимо кивнул Денеп, а в ответ на мой изумленный взгляд пояснил. «Не жизнь долга, а к нам много кто попадает. И если прочие истории про всяких эльфов и магов с волшебными палочками меня не впечатлили...» то путешествие по Вселенной на больших звездных кораблях — это свежо». «Свежо?» — не удержался я. «Свежо», — подтвердил Денеп. «Сначала я счел эту затею несусветной глупостью. Ведь зачем тратить столько ресурсов на создание межпланетных кораблей, если есть сеть порталов?» Но потом вспомнил смутные времена, наступившие после развала Империи. «И знаешь что?» «Что?» — послушно переспросил я, гадая про себя. «Денеп реально оказался фанатом Звездных войн или просто рассматривал услышанные истории как гимнастику для ума?» Ксоры пошли именно по этой ветке, по лицу Денепа пробежала тень. И если они смогут вычислить, где находится порог...» «Много про них слышал, но сталкиваться еще не доводилось», — признался я. «В основном только с песеголовами». «Я знаю», — кивнул Денеп я следил за тобой глаз смерти он самый Денеп обозначил некое подобие улыбки кстати здорово справился с нагом не люблю когда меня хотят обмануть я пожал плечами и с намеком посмотрел на Днеба неважно кто родная кровь усмехнулся Денеп и отсулитовал мне бокалом что ж раз с основным мы разобрались предлагаю перейти к один момент перебил я главу совета «Самди, что с ним?» «Все с ним нормально», — поморщился Денеп. «Изучает мою библиотеку, собирает всю возможную информацию про круг. Зря он, конечно, заключил тот договор». «Какой договор?» «Ты знаешь», — отмахнулся Денеп. «Кстати, ты знал, что Сиам его сын?» «Догадывался», — поморщился я. «Про то, что Сиам для Самди явно не чужой человек, я догадывался давно». Вот только Самди, на мой взгляд, допустил ошибку. Вместо того, чтобы отпустить ямы и позволить парню самому найти дело жизни, он решил, что знает лучше. Впрочем, не мне его упрекать, а вот насчет договора я так и не понял. Какой договор имеет в виду Денеп? Тот самый, который Самди и Людвиг заключили со смертью, или какой-то другой? В общем, Самди ничего не угрожает, успокоил меня Денеп. Правда, у него осталось дня два-три. В противном случае он уже не сможет вернуться в человеческую форму. А без кругон? Нет, Денеп с полуслова понял, о чем я говорю. Сначала его будут одолевать с идеи, затем эмоции возьмут верх. Потом суть личи будет прорываться сквозь человеческое обличие, причем все чаще. И даже кольцо некраса, которое ты ему дал, не поможет. Значит, круг, задумчиво покивал я. Круг, подтвердил Денеп. Увы, номер пёсиголовых для меня закрыт, поэтому я не могу подсказать, где его искать. Нет нужды, отмахнулся я. Понимание имеется, но безнавершие мы не уйдем. Ваджера, понимающий покивал Денеп, наполняя опустевший бокал. Что ж, это и есть то, о чем я хотел с тобой поговорить. Я весь внимание. Понимаешь, Александр? Денеп задумчиво посмотрел на меня. Я дал клятвы Аиду и городу мертвых. А честь для нашего рода, как ты знаешь, не пустые слова. Честь темных магов штука довольно специфическая, не удержался я. И тем не менее, не повелся на подначку Денеп. У меня есть обязательства. И какие же? Для начала поддержка Аида. Из-за проклятых псов он сильно сдал за последнее время и как никогда уязвим. Подпитка демонами не приносит особого толку. «Живые давным-давно позабыли про жертвы и подношения, а тут еще и конкуренты». «Ануб», — кивнул я. «Именно», — согласился Денеп, переводя взгляд на полупустой бокал. «Но не только». «Получается, в твоих же интересах помочь мне собрать ваджуру? Обращаться к главе совета на «ты» было с моей стороны рискованно, но он, получается, мне какой-то там пропрадит, так что можно». «Так-то оно так», — поморщился глава совета. «Но кто даст гарантии, что ты не обратишь Ваджру против Фладыки? «Зачем мне это?» – удивился я. «Действительно», – хмыкнул Днеп «Зачем темному жнецу убивать бога смерти?» «Я могу дать слово?» «Нет», – Днеп покачал головой. «Совет на это никогда не пойдет. До тех пор, пока не будет подстраховки, в казну Аида ты не попадешь». «А под подстраховкой ты имеешь в виду...» «Наследника», — Денеб растянул губы в улыбке. «И ты поможешь мне найти подходящего кандидата на эту должность?» «На какую именно?» — уточнил я печенкой, чуя грандиозную подставу. «На должность ее мужа, конечно же». «Не-не-не», — -не, тут же отреагировал я. «Вообще не вариант». «Успокойся, Александр». Взгляд Денеба приморозил меня к месту. «Я не говорю, что это должен быть ты. Не обязательно ты». «А что насчет вас?» От волнения я снова перешел на «вы». «Увы», — с явным сожалением вздохнул Денеп. «Насколько прекрасные отношения у меня сложились с саидом, настолько же ужасные с госпожой». Да. Я покачал головой не в силах поверить в то, что слышу. Мог ли я представить себе, что в загробном мире столкнусь со старой, как сам мир, темой любви? Ну, серьезно. Но это еще не все. Денеп и не подумал дать мне время на осознание услышанного. Также я еще должен следить, чтобы никто из мертвых не покинул загробный мир. Но Сиам мне мгновенно поплохело. Ведь если Денеп не разрешит забрать Сиама, Самди вполне себе может устроить здесь настоящую войну. «Сиам — это другое», — поморщился Денеп. Денеберри сыграл на грани фола, но пока сын Самди находится на том берегу, У смерти нет над ним власти. Фуф, с одной стороны это хорошо, с другой... они меняли. меня ли Денеп имеет в виду? Если ты про меня, нет отмахнулся Денеп. К слову, виртуозно владеешь второй формой. Если успеешь до встречи с Анубом шагнуть до третьей, сможешь нивелировать его преимущество. Тогда не понимаю, о ком может идти речь. Неужели Харон? Да брось! Денеп неодобрительно поджал губы. «Понимаю, что у тебя было мало времени, чтобы вникнуть в нюансы аналитической работы. Но, Александр, без этого навыка ты будешь всегда на шаг позади». «Внимание! Денеп предлагает обучить вас навыку аналитика. Интеллект плюс один, мудрость плюс один, видение причинно-следственных связей». «Согласен», – незамедлительно согласился я. «Да, я помню, что Самди говорил насчет наград, но я буду полным идиотом, если откажусь от такого вкусного навыка. К тому же мне жутко не нравится, когда я не понимаю, что происходит вокруг». «К тому же», — продолжил Денеп, замечая моей реакции, «ты получишь три грани и одну сборку. Что?» А вот сейчас от услышанного у меня перехватило дух. «Если и было что на свете, чем меня можно было подкупить, так это грани и сборки». Вот только, по словам Гектора, грани практически невозможно передать. Но Гектор сказал, что «У меня свои способы». Денеп оборвал меня на полусловие. «Ну так что, согласен?» «Согласен ли я получить три грани, сборку, не считая жутко полезного навыка аналитики?» «Трижды ха-ха». «Кого нужно убить?» — мрачно поинтересовался я. «Никого!» — одними губами улыбнулся Денеп, допивая вино и вновь наполняя свой бокал. Я знаю, что Гектор с Телегоном в данный момент облазили уже весь лабиринт и логово крысолаков. Более того, они уже даже нашли дверь, ведущую во дворец Дедала. Хм, и почему я не удивлен информированности Денеба? Кстати, Денеб, Дедал, нет ли здесь еще одного двойного дна? Также я знаю, что Телегон собрался пуститься в плавание за Золотым Руном. Да уж, вот теперь я точно верю, что Денеб и Денебери родня. Это страсть к планированию, к полному контролю над ситуацией, да и вообще отношение к жизни как к какой-то стратегии, что ли. Так вот, я, как глава совета, хочу, чтобы ты принес мне кусок золотого руна. Внимание, глава совета города мертвых просит принести ему кусок золотого руна. Вот же засада. И ведь Телегону тоже нужно золотое руно, хотя Днеп попросил всего лишь кусок. Кусок, уточнил я, один кусочек? «Кусок!» — усмехнувшись, подтвердил Денеб. «Принесешь его?» — продолжим разговор. «Нет?» — «Что ж на нет и суда нет?» — «Даже Аида!» «Внимание! Если вы не принесете Денебу кусок золотого руна, вы не сможете попасть на ауидиенцию к Аиду!» «Не смею больше задерживать!» — Денеб отсулетовал мне бокалом. «К слову, твои друзья уже несколько часов пытаются попасть во дворец к Дедалу!» Он кивнул на дверь, ведущую в подвал. «Ты бы поспешил, Александр!» Денеп с явным наслаждением пригубил рубиновый напиток. «Время-то идет!»